Гэри сидела рядом со мной и внимательно смотрела на меня. Я улыбнулся ей, и она улыбнулась, наклонилась ко мне. Первый поцелуй был мимолетным, совсем детским, Я целовал ее долго. Разве можно так вести себя во сне, думал я, но ведь это даже не измена ее памяти, ведь это она мне снится, именно она такого со мной еще никогда не случалось. Мы по-прежнему молчали. Я лежал на спине. Когда она поднимала лицо, я мог заглянуть в ее маленькие, пронизанные солнцем ноздри, постоянные барометры ее чувств кончиками пальцев, я обвел ее уши, порозовевшие от поцелуев. Не знаю, что меня так тревожило. Это сон, — все твердил я себе, — но сердце у меня сжималось. Я решил во что бы то ни стало встать, но был готов к тому, что мне это не удастся. Во сне очень часто тело не слушается нас, оно словно чужое, или его вообще не чувствуешь. Я рассчитывал, что, пытаясь встать, проснулся, но вместо этого сел, спустив ноги на пол. «Ничего не поделаешь, придется досмотреть сон до конца», — подумал я. Но настроение окончательно испортилось. Мне стало страшно. «Что тебе нужно?» — спросил я хрипло и откашлялся. Машинально я поискал босыми ногами тапочки, и прежде чем вспомнил, что здесь их нет, так ушиб палец, что даже охнул от боли. «Ну, теперь-то проснулся», — подумал я удовлетворенно. Но ничего не изменилось. Хэри отодвинулась, когда я сел. Она прислонилась к спинке койки. Видно было, как у нее бьется сердце, платье чуть не вздрагивало на груди. Она рассматривала меня со спокойным любопытством». — Хорошо бы принять душ, но разве душ, который снится, может разбудить? — Как ты сюда попала? — спросил я. Она подняла мою руку и начала играть ею знакомым движением, подбрасывая и ловя мои пальцы. — Не знаю, — сказала она. — А ты не рад? Голос был такой же низкий, и говорила она так же рассеянно, как всегда, словно ее заботили непроизнесенные слова, а что-то совсем другое. Поэтому иногда казалось, что Хэри ни о чем не думает, а иногда, что она ничего не стыдится. Ко всему она присматривалась с еле заметным удивлением, которое светилось только в ее глазах. Тебя кто-нибудь видел? Не знаю, я просто пришла. Какое это имеет значение, Крис? Продолжая машинально играть моей рукой, она нахмурилась. Хэри! Что, милый? Откуда ты узнала, где я? Хэри беспомощно развела руками, улыбнулась. У нее были такие темные губы, что когда она ела вишни, на них не оставалось следов от ягод. Понятия не имею. Странно, правда? Ты спал, когда я вошла, но я тебя не разбудила. Я не хотела тебя будить. Ты злюка, злюка и зануда. В такт своим словам она энергично подбрасывала мою ладонь. Ты была внизу? Ага. Я убежала оттуда. Там холодно. Она выпустила мою руку. Ложа набок, встряхнула головой, отбрасывая волосы, посмотрела на меня с той едва заметной усмешкой, которую я раньше терпеть не мог до тех пор, пока не полюбил Хэри. Ну, ведь. Хэри бормотал я. Наклонившись над ней, я поднял короткий рукав ее платье. Над похожей на цветок, отмеченный от прививки оспы краснел маленький след укола. Правда, я этого и ожидал. Я все невольно искал хоть какую-то логику, но мне стало нехорошо. Я тронул пальцем ранку от укола, она мне снилась долгие годы. Как часто я со стоном просыпался на измятой постели, всегда в одном и том же положении, сжавшись в комок. Так она лежала, когда я нашел ее уже застывшей, словно старался вымолить у ее памяти прощение. Или хоть быть рядом с ней в последние минуты, когда она, почувствовав действие укола, испугалась. Ведь она боялась даже простой царапины, не выносила ни боли, ни вида крови, а тут на такое решилась. И оставила мне пять слов на листочке. Записка лежала у меня в бумажнике. Я всегда носил ее с собой, измятую, потертую на сгибах. У меня не хватало смелости расстаться с ней. Тысячу раз я возвращался к той минуте, когда Хэри писала ее, и пытался представить себе, что она тогда чувствовала. Я убеждал себя, что она хотела просто пошутить и напугать меня, а доза оказалась случайно слишком большой. Все твердили мне, что так и было, или что она сделала это под влиянием минутной слабости, внезапной депрессии. Ведь никто не знал, что сказал я ей за пять дней до этого. Я даже забрал свои вещи, чтобы ей было еще больнее. А она, когда я укладывался, проговорила слишком спокойно. «Ты понимаешь, что это значит?» И я сделал вид, будто не понимаю, хотя прекрасно понимал. Но я считал ее трусихой и сказал ей об этом. Сейчас она лежала поперек койки и внимательно смотрела на меня, словно не знала, что я убил ее. «И это все?» — спросила она. Комната была красной от солнца. Волосы Хэри пламенели. Она посмотрела на свою руку, пытаясь понять, почему я так долго ее разглядываю. Потом прижалась прохладной и гладкой щекой к моей ладони. «Хэри!» — хрипло сказал я. «И, может быть, перестань». Глаза у нее были закрыты, веки вздрагивали, черные ресницы касались щек. «Где мы, Хэри?» нас? А где это? Она приоткрыла один глаз и тут же закрыла, пощекотала ресницами мою ладонь. Крис, что? Мне так хорошо. Склонившись над ней, я сидел неподвижно. Подняв голову, я увидел в зеркале над умывальником часть койки, рассыпанные волосы Хэри и свои голые колени. Ступней я придвинул полуобгоревший инструмент. Один из тех, что валялись на полу, поднял его, приложил острым концом к ноге, там, где разовел полукруглый симметричный шрам и воткнул в тело. Я почувствовал резкую боль. Крупные капли крови потекли по ноге, беззвучно падая на пол. Все напрасно. Ужасные мысли, бродившие у меня в голове, становились все отчетливее. Я больше не твердил, это сон. Я давно перестал в него верить. Теперь я думал, надо защищаться. Я поглядел на спину Хэри, переходящую под белым платьем в линию бедра, на босые ноги, со скойки. Протянув руку, я осторожно взял ее розовую пятку и провел пальцем по подошве. Она была нежной, как у новорожденного. Теперь я был совершенно убежден, это не Хэри. И почти уверен, она сама об этом не знает.